Успеть сегодня. Каждый день я убеждаюсь, что те, кого уже нельзя вылечить, живут полнее и честнее нас, если только мы немного им помогаем. Они не огорчаются по мелочам, они умеют радоваться так, как радуются только дети и старики, солнцу, форме тучи, запаху яблок, снегу, искреннему объятию. Но они редко, очень редко говорят о том, чего бы им хотелось, потому что времени и сил на исполнение желаний у них уже практически нет потому что все мы не избалованы, жили трудно, а в конце жизни уж совсем перестаём верить в чудеса. И если кто-то из пациентов вдруг озвучил хоть что-то, рыбки бы красной поесть, послушать бы казачьи песни, внука повидать, то надо спешить. Порадовать человека нужно успеть сегодня.